У них тоже существовал особый внутренний круг, который, совсем как рыцари хранители Грааля из легенд, был достаточно информирован о древней святыне Израиля. Что стало с загадочной машиной после разгрома ордена тамплиеров, неизвестно. Так каким же тайным знанием обладали эссеи? Практиковавшиеся ими ритуалы позволяют сделать вывод, что им было известна, по крайней мере, часть информации об истинном назначении машины. Как мы знаем, они посвящали значительную часть своего времени доскональному изучению древних священных писаний. Быть может, они обладали некими специальными знаниями, которые были давно утрачены другими учеными-книжниками их эпохи. И вот в начале 1947 года была обнаружена часть некогда обширной библиотеки монашеской общины Есеев. Это и были знаменитые свитки Мертвого моря. Излюбленная тема этих текстов – «Близкий конец света». Поэтому неудивительно, что одной из наиболее почитаемых и авторитетных у есеев апокалиптических книг была библейская книга пророка Даниила. По мнению современных специалистов, она была создана около 165 года до нашей эры. С книгой этой связан интереснейший факт. Именно в ней находятся все три места Ветхого Завета, где упоминается ветхие днями. Эта формула представляет собой перевод армейского выражения аттик йомин, которое может означать также переносимые сосудами. Это выражение встречается также в книге Загар и используется в качестве названия машины по производству манны которая так и названа переносимая сосудами в дан 7 9 сказано видел я наконец что поставлены были престолы и восел ветхи днями одеяние на нем было бело как снег И волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колесо его, плающий огонь. Описание машины по производству Манны в книге «Загар» носит весьма детальный характер. Верхний череп белого цвета, в нем нет ни начала, ни конца. Пустотелая вещь, трубка вытягивает из него соки и заставляет их течь. Или И поток тот остается там, после того, как собирается там. Он весь белый, потому называется милость. Или из этой пустотелой вещи, предназначенной для сока белого черепа, каждый день капает роса, падающая. Малоликова. Белый, роса, милость – все это термины для обозначения библейской манны, используемой в книге Загар, как о том сказано дальше. Из росы той исходит высшая верхняя святыня. Это и есть манна, которую праведники будут вкушать в грядущем мире». Характерная особенность культов товаров – карго, утратившая в принципе всякий смысл восприятия неких технических процессов и объектов, которая начинает использоваться лишь для религиозно-символического истолкования понятий и предписаний, в частности, предписаний относительно деяний и практики очищения, Среди этих аспектов можно выделить, с одной стороны, взаимосвязь между машиной по производству манны и ее техобслуживанием, а с другой – действием есеев. Определением для манны, как мы видим, служит милость.